Глава вторая. Камилла решила, что перестанет принимать ежевечернюю половинку таблетки лексамила, который прописал ей врач. Во-первых, она больше не могла выносить того полукоматозного состояния, в котором пребывала все последнее время. Во-вторых, не хотела допустить ни малейшего риска привыкания. Все свое детство она наблюдала за матерью, впадавшей в истерику при одной только мысли, что ей придется засыпать беснотворного, И это навсегда врезалось ей в память. Она вынырнула из бог знает какого по счету сна, не имея даже отдаленного представления о времени. Но все-таки решила встать, встряхнуться, одеться, наконец, и подняться к себе, чтобы выяснить, готова ли она вернуться в свою собственную жизнь, в то состояние, в котором пребывала раньше. Проходя через кухню, Чтобы попасть на черную лестницу, она увидела записку, придавленную бутылкой с янтарной жидкостью. «Разогрейте в кастрюльке, но не кипятите. Всыпьте лапшу и варите 4 минуты, слегка помешивая». Почерк был не Филибера. Замок с двери был сорван. И все, чем она владела, все, что любила, все ее крошечное королевство было разрено. Она мгновенно ринулась к маленькому красному чемоданчику, валявшемуся на полу. Нет, слава богу, они ничего не взяли. Ее папки с рисунками на месте. Скривив от отчаяния губы, едва справляясь с сердцебиением, она принялась наводить порядок, чтобы выяснить, чего не хватает. Все было на месте. Естественно, ведь у нее ничего не было. Разве что радиобудильник. Так-то вот. Весь этот разгром из-за безделушки, которую она купила за 50 монет в лавке у китайца. Она собрала одежду в коробку, взяла чемодан и вышла, не оборачиваясь. Дыхание она перевела только на лестнице. Подойдя к дверям, она высморкалась, бросила весь свой скарб на площадку и уселась на ступеньку, чтобы свернуть себе сигарету. Первую за долгое время. Свет погас но в этом не было ничего страшного. Напротив. «Напротив», — шептала она. «Напротив». Она размышляла об этой туманной теории, согласно которой не стоит дергаться, если тонешь, а нужно дождаться дна, чтобы оттолкнуться от него пяткой, ибо только так можно спастись и выбраться на поверхность. «Ладно. Кажется, так и случилось». Она бросила взгляд на свою коробку, провела рукой по угловатому лицу и отодвинулась, пропуская мерзкую тварь, мчавшуюся по стене между двумя трещинами. «Ну так успокойте меня. Все так и случилось». Когда она вошла в кухню, теперь уже вздрогнул он. «Ох, вы здесь. Я думал, вы спите». «Добрый день. Франк Листофе». «Камилла». «Вы... вы нашли мою записку?» «Да, но я...» «Вы переносите вещи? Помощь нужна?» «Нет, я... по правде говоря, это все, что у меня есть. Меня ограбили». «Какое свинство!» «Да уж, точнее не скажешь. Ну вот, а теперь я, пожалуй, снова лягу в постель. У меня кружится голова и...» «Хотите, я приготовлю вам консоме?» «Что-что?» «Консоме...» «Я не понимаю. Да бульон же!» — раздражился он. «Ох, простите, нет, спасибо. Сначала я немного посплю». «Эй!» — крикнул он ей в спину, когда она уже была в коридоре. «Голова у вас кружится от голода!» Она вздохнула. «Будь дипломатичной, подруга. У этого парня такой учтивый вид, что испортить сцену знакомства будет крайне глупо». Она вернулась в кухню и села у края стола. Вы правы. Он забормотал себе под нос. Ну еще бы. Конечно, он прав. Ну вот, теперь он опоздает. Он повернулся к ней спиной и занялся делом. Вылив содержимое кастрюльки в глубокую тарелку, он достал из холодильника какую-то зелень, бережно завернутую в кусок бумажного полотенца, и благоговейно посыпал дымящийся суп. Что это? Кориандр. «А как вы называете эту лапшичку?» «Японский жемчуг». «Правда красиво?» Он подхватил куртку, хлопнул входной дверью и вышел, качая головой. «Правда красиво?» «Нет, эта девка полная идиотка».